Обед прошёл оживлённо и как-то по-цыгански. Ещё до наступления вечера я отнёс капитану Гобкинсу нож и вилку и поспешил домой утешить миссис Миккебер отчётом о своём посещении. Привидев меня, ей стало дурно, а затем она приготовила кувшинчик тёплого пива с яйцом для нашего услаждения во время беседы. Не знаю, как была продана домашняя обстановка, чтобы поддержать семейство, и кто её продавал, знаю только, что не я. Во всяком случае, она была продана и увезена в фургоне. Остались только кровать, несколько стульев и кухонный стол. С этой мебелью мы разбили лагерь в двух гостиных опустевшего дома на Уинзор-Тарис, миссис Микабер, дети Сиротская, и я и проводили здесь дни и ночи. Не помню, сколько времени это продолжалось, но кажется, долго. В конце концов мистер Миккеберг решил переселиться в тюрьму, где мистер Миккеберг в то время обитал в камере один. Я отнёс ключ от дома хозяину, который очень обрадовался этому ключу. А в тюрьму Королевская из Камье перевезли кровати все, кроме моей, для которой нанята была комнатка сразу же за стенами всего учреждения, к вящему моему удовольствию, так как Микаберы и я совместно перенося лишения очень привыкли друг к другу. Сиротская также была устроена в дешёвой каморке по соседству. Моя комнатка была в мансарде с покатым потолком, из прекрасным видом на древний склад поселившись в ней и придя к заключению, что наконец кризис в жизни мистра Микабера наступил, я почувствовал связь здесь, как во льду. Всё это время я работал на складе Мартстоун и Гринби, исполняя всё ту же простую работу, водясь всё с теми же простыми людьми и испытывая всё то же чувство незаслуженного мною унижения. как и раньше. Но несомненно к счастью для себя я не завёл знакомства и не разговаривал с теми мальчишками, которых в большом количестве встречал ежедневно по дороге на склад, а также на обратном пути или во время моих блужданий по улицам в обеденный перерыв. Я вёл всю ту же жизнь, печальную и скрытую ото всех, и вёл её по-прежнему одиноки, полагаясь только на самого себя. Илименно заключалось лишь в том, что моя одежда всё более изнашивалась, я всё более освобождался от бремени забот о мистре и мистес Миккебер. Какие-то родственники или приятели пришли им на помощь в их бедственном положении, и они жили в тюрьме с такими удобствами, каких давным-давно не знали вне её стен. Теперь я завтракал вместе с ними, но о каких условиях не помню. забыл я также в котором часу отмыкали с утра ворота открывавшие мне доступ в тюльму но помнится я часто вставал в 6 часов и у меня оставалось ещё время совершить мою излюбленную прогулку к старому лондонскому мосту где я садился в одной из каменных ниш и наблюдал прохожих или любовался с той бульстрад на отражённое в воде солнце зажигающее золотое пламя на верхушке монумента Монумент колонного воздвигнутый в 1677 году в память о лондонском пожаре 1666 года. Она стоит вблизи того места, дальше которого пожар не распространился. Случалось сюда приходилось Сиротская, и выслушивала от меня поразительные истории о Вертих и Тауэре. Об этих историях могу сказать одно, думаю, что я в них верил сам. Вечером я снова возвращался в тюрьму, прохаживался взад и вперёд по двору с мистром Микабером или играл в карты с миссис Микабер и слушал её воспоминания о папе и маме. Не могу сказать, знал ли мистер Мардстон о том, где я бываю, или не знал. У Мардстона и Гринби я ничего об этом не говорил. Хотя для мистера Микабера катастрофа была уже позади, но его дела были весьма запутанны, ибо существовал какой-то акт, о котором мне столько раз приходилось слышать, акт, который являлся, как мне теперь кажется, прежним соглашением мистера Микабера с кредиторами. Впрочем, тогда я имел о нём столь смутное понятие, что думал, будто он похож на те договоры с дьяволом, которые, как многие верят, некогда очень часто заключались в Германии. К конце концов этот документ каким-либо образом перестал быть помехой. Во всяком случае он уже не являлся камнем преткновения, и миссис Микабер сообщила мне, что её семейство решило, чтобы мистер Микабер хлопотал об освобождении по закону о несостоятельности, который может ему вернуть свободу, как она надеется, месяцы через полтора. По закону о несостоятельности должник, находившийся в крайней нужде и владеющий имуществом, оценённым не свыше 20 фунтов, освобождался от заключения в долговой тюрьме. Вот тогда вмешался присутствувший при этом разговоре мистер Микбер. Благодарение небу, я несомненно хорошо устроюсь и заживу прекрасно, совсем по-другому, если если Одним словом, если и счастье улыбнётся. Помнится, примерно в это же время мистер Микбер с целью приуготовиться к будущему составил петицию в палату общин об изменении закона о тюремном заключении за долги. Упоминая об этом теперь, так как этот случай позволяет мне самому понять, как я приспосабливал прочитанные мною раньше книги к моей тогдашней, столь изменившейся жизни и сочинял для своего себя истории, в которых участвовали встреченные мною на улицах мужчины и женщины, а также каким образом формировались постепенно некоторые основные черты моего характера, которые я не нароком буду раскрывать. Поистине моя жизнь. В тюрьме был клуб, в котором мистер Миккер как джентльмен пользовался большим авторитетом. Мистер Миккер поделился в клубе своей идеей подать петицию в палату общин, и клуб горячо поддержал её. Поэтому мистер Миккер, человек чрезвычайно добрый, обладавший беспримерной активностью во всех делах, за исключением своих собственных и очень нерадововшийся, если ему приходилось хлопотать о чём-нибудь таком, что не приносило ему ровно никакой выгоды, заселся за составление петиции. Сочинил её, переписал на огромном листе бумаги и разложив на столе, оповестил, что в такой-то час члены клуба И все лица, находящиеся в стенах тюрьмы, могут пожаловать, если пожелают, в его камеру и подписать петицию. Когда я прослушал о предстоящей церемонии, мне так захотелось поглядеть, как все заключённые соберутся и будут подписывать бумагу один за другим, хотя я знал большинство из них, да и они меня знали, что отлучился на час со склада Марстона и Гринби. И расположился с этой целью в уголке камеры. Главные члены клуба, столько человек, сколько могло поместиться в маленькой камере, окружили мистера Макбера перед столом с петицией. А мой старый приятель, капитан Гопкинс, помывшийся ради такого торжественного случая, стоял у самого стола, дабы читать петицию тем, кто не был снизкому. Распахнулась дверь. И гуськом потянулись обитатели тюрьмы, пока один входил и подписавшись выходил, остальные ждали за дверью. Капитан Гобкинс спрашивал каждого: "Читали?" "Нет. Хотите послушать?" Если спрашиваемый проявлял хоть малейшее желание послушать, капитан Гобкинс громким, звучным голосом читал петицию от слова до слова. Капитан готов был читать 20.000 раз. 20.000 слушателей одно за другим. И снова слышу сладкие переливы его голоса, когда он произносит фразы: "Народные представители, собранные в парламенте, ниже подписавшиеся смиренно представляют пред благородной палатой несчастные подданные всемилостивейшего величества". Казалось, будто эти слова в его устах вполне осязаемы. и обкновенно приятно на вкус. Теу времени мистер Никкерберг прислушивался к чтению и с лёгким авторским цысланием, созерцая впрочем рассеянно против решётки в окне напротив. Припоминая, как я шёл ежедневно обычным своим путём от Саут-Уорка до Блэкфайрса и обратно, И блуждал в обеденный перерыв по глухим улочкам, камней которых и по сейчас быть может сохраняют следы детских моих ног. Я стараюсь угадать, кого недостаёт в толпе, вновь выстраивающийся гуськом в моём воображении, откликаясь на голос Критана Гопкинса, ещё звучащий в моих ушах. Когда мои мысли обращаются теперь к медленной агонии моего детства, Я стараюсь угадать, сколько я выдумал историй об этих людях. Историй, скрывающих словно туман, ясно запомнившиеся факты. Допопадая вновь в знакомые места, я не удивляюсь, когда мне чудится, будто я вижу бредущую впереди жалкую фигурку невинного ребёнка, создававшего свой воображаемый мир. из таких необычных испытаний и житейской пошлости. Глава 12. Мне по-прежнему не нравится самостоятельная жизнь, и я принимаю знаменательное решение. В положенный срок прошение мистера Микабера было рассмотрено, и к великой моей радости этого джентльмена распределись освободить по закону, а не состоятельности. Его кредиторы не были людьми неумолимыми. И как сообщил мне миссис Микубер, даже мстительный сапожник объявил на суде, что не питает злобы к мистеру Микуберу, но любит, где если кто ему задолжал, чтобы деньги платили, такова, по его мнению, человеческая природа, присвокупил он. Мистер Микдер вернулся в тюрьму Королевской скомьи, ибо надлежало уплатить судебные издержки и уладить кое-какие формальности, прежде чем окончательно выйти на свободу. Клуб встретил его восторженно и в тот же вечер устроил в его честь музыкальные собрания, а тем временем мы с миссис Микбер, окружённые спящими детьми, лакомились жареным барашком. Раде такого случая мистер Копперфилд Я дам вам ещё немного флипа, сказала миссис Миккедер после того, как мы уже отведали его в память папы и мамы. Они умерли с удараня, спросил я, подержав тост и выпив рюмку. Моя мама простилась с жизнью прежде, чем у мистера Миккедера начались затруднения, во всяком случае, прежде, чем нам стало совсем плохо. Мой папа, покуда был жив, несколько раз давал поручительство за мистера Микабера, но в конце концов к прискорбию многочисленных друзей скончался. Миссис Микабер поникла головой и уронила благодейную слезу на того из близнецов, которому в этот момент случилось покоиться у неё на руках. Вряд ли я мог надеяться на более благоприятный случай, чтобы задать крайне интересовавший меня вопрос, и поэтому я спросил миссис Миккебер: "Разрешите узнать, сударыня, что вы, мистер Миккебер, намерены делать теперь, когда мистер Миккебер выпутался из затруднительного положения и вышел на свободу? У вас есть какие-нибудь планы?" "Моё семейство сказал мистер Микабер, всегда произносивший эти два слова крайне то жестино, причём я понятия не имел, кого она подразумевает. Моё семейство придерживается того мнения, что мистер Микабер должен покинуть Лондон и найти применение своим дарованиям в провинции. Мистер Микабер человек великих дарований, мистер Копперфилд. Я выразил полную уверенность в этом Да, человек великих дарований, повторил мистер Миккебер. Моё семейство придерживается того мнения, что при небольшой протекции человек с его способностями может поступить в таможенное управление. У моего семейства есть связи в провинции, и оно выражает желание, чтобы мистер Миккебер отправился в Плимут. Он будет там потому что моё семейство почитает необходимов, чтобы он был там, на месте. Чтобы он был наготове, предположил я. Вот именно, подтвердил вместе с Миккебер, чтобы он был наготове в случае, если если счастье улыбнётся.